Литнет представляет Анна Завгородняя Хозяин Медвежьего Утёса Утёс Бьорна Читает Екатерина Нарышкина Часть первая Белая Глава первая Какой пригожий выдался день! Солнце, такое яркое, каким бывает только в жаркую летнюю пору, живым потоком лилось с неба, Согревая загорелые спины грибцов. Широкая река, бегущая под кормой ладьи, Ласкала солнечные травы, Покрывавшие пологие берега, До ветви деревьев, склонившихся к воде. Где-то высоко в небе Черными точками парили птицы, И только ветер ягоза сегодня покинул нас, Отчего белый парус, Расшитый золотыми нитями, Печально свисал вниз — подобранный у самой палубы в жесткие объятия канатов. Сжимая в руках небольшой узел с пожитками, да с мешочком, в котором хранились редкие травки, я поглядывала на хозяина судна, богато одетого высокого дородного купца с густой бородой и обветренным смуглым лицом, важно расхаживающего на носу и дающего указания грибцам. — Скоро, совсем скоро мы прибудем в место назначения, где меня отправят в услужение к местному вождю. На миг прикрыв глаза, невольно вспомнила, как оказалась на этом судне. Уже больше месяца прошло с тех пор, как я ступила на палубу и отправилась в длительное плавание с незнакомыми мне людьми, совсем одна, оторванная от семьи и от родной земли. Помнится, когда отец сказал, что мне вскоре придется покинуть родной дом и отправиться к одному из вождей севера, я долго не могла поверить в его слова и никак не могла понять, почему отправляют именно меня. Ведь я в нашей семье была самая младшая. А потом за время в пути крепко подумала и осознала, что его поступок имел оправдание в глазах нашей семьи. Что и говорить. Боялись меня и всегда считали очень странной. А за глаза так и вовсе ведьмы величали. Силушка у меня была, как и у моей бабки, такой старой, что она и сама не могла сказать толком, сколько ей лет. Бабка меня привечала, чуяла во мне силу, обучала, как могла. Именно благодаря ей я и научилась и траву понимать, и хвори всякие видеть. А как отошла она к пресвятым богам, так и повадились ко мне все ходить, кто за советом, кто за зельем. Никому я не отказывала. Да толку-то что? В дом входили, в пояс кланялись, а как за порог вступали, ведьмы величали за косы черные да за глаза цвета агата. Время шло, а то и даже летело. Сестры мои все замуж вышли. Братья женились, кроме самого младшего Брена, который при родителях пока оставался. И только я одна дожила до восемнадцати годков, да так никто свататься ко мне и не пришел. Боялись, не желали брать в семью ведьму. А затем на землю нашу пришла беда. Имела она злые лица и быстрые корабли, которые несли захватчиков по холодному морю, да к нашим берегам. Люди эти звались северянами. Они всегда появлялись так стремительно и налетали так внезапно, что никто не мог предугадать, откуда их ждать. Северные воины были сильны, хитры и свирепы. Они забирали скот, провизию, уводили молодых девушек, которых или продавали в рабство, или увозили на свою родину, как рабынь. Сил отцовской дружины не хватало, чтобы справиться с этими набегами и дать им достойный отпор. Поэтому, в конце концов, отец решил примириться с северянами и платить дань их вождю. Северные воины согласились, только потребовали у отца одного его ребенка своему королю в услужение, чтобы мог доказать силу своей преданности. Вот так я оказалась на торговом судне, плывущим в холодные страны со скромным узелком собранной одежды. На борту ладьи я провела уже не одну неделю, постепенно привыкая к качке и к тому, что меня здесь почти не замечали. Купец, согласившийся доставить меня в целости и сохранности к месту назначения, взял за это довольно приличную сумму золотом у моего отца, но слово свое сдержал. «За все время нашего плавания мне никто даже слова обидного не сказал. Меня хорошо кормили и относились как к ценному грузу». Сам купец был из северян и поэтому спокойно плавал в этих водах, не опасаясь подвергнуться нападению со стороны соотечественников. Его плоскодонный вместительный корабль был прекрасно оснащен. Сейчас он плыл, заполненный товарами, Медлительный и спокойный, как его владелец, по широкой полноводной реке, обрамленной зелеными берегами. Я дремала, прислонившись спиной к борту, когда внезапный звук, похожий на рев дикого зверя, раздался из-за излученной реки. Открыв глаза и прикрыв их ладонью от слепящего солнца, я привстала и, посмотрев вперед, увидела — как навстречу нам стремительно приближается военная ладья с фигурой дракона на носу. На борту ее находились вооруженные воины. Еще издалека я разглядела ощетинившихся копьями людей, заполнявших палубу судна. Когда корабли поравнялись, купец подал сигнал перебросить на борт ладьи трап. Несколько его людей тотчас бросились выполнять поручения. И едва трап соединил оба судна, как на нашу ладью перебрались несколько воинов. Все они были, как на подбор, высокими и сильными, одетыми в безрукавки из звериных шкур, поверх серых туник, с обнаженными загорелыми лицами. У каждого к поясу был пристегнут меч, и вид у воинов был довольно пугающий. Я уже думала, что сейчас купцу придется платить за водный путь по землям этих людей, Но, к моему удивлению, самый молодой из воинов, на вид немногим старше меня, обнялся с купцом и широко ему улыбнулся, обнажив в улыбке ровные белые зубы. Я еще плохо понимала северную речь, но за время плавания успела немного подучить слова, наблюдая и слушая разговоры. Да и капитан Ладьи меня понемногу учил своему языку. Все говорил, что, мол, еще пригодится. И вот теперь, наблюдая за встречей северян, я принялась слушать, что они говорят. «Приветствую тебя, Сингурд!» — сказал молодой воин. «Не думал встретить тебя так далеко от дома». «Пришлось немного отклониться. Дело у меня к твоему отцу», — ответил купец. «А куда отправляешься ты?» Молодой воин махнул рукой на юг. «Заданью», — сказал он. Да по пути хочу побывать на невольничьем рынке в Вестре. Купец с пониманием кивнул. — Что нового в Хараньоле? — спросил купец. — Да ничего. Отец набирает новых молодых воинов в свою дружину и целыми днями пропадает во дворе, натаскивая их и выбирая тех, кто попроворнее. Хельга, на удивление, ведет себя смирно. Всю свою неисчерпаемую энергию она направила на Аздис, учит ее вести хозяйство. — А как твой брат? Внезапно спросил Сингурд. Молодой воин помрачнел, некоторое время он молчал, а затем сухо ответил. «Не хочу говорить об этом. Спросишь у Хельги, она не так остро реагирует на произошедшее, в отличие от нас с отцом. Но одно хочу сказать, пока все без изменений. Ты же знаешь, свадьбу с дочерью Йорвана пришлось отменить, и теперь наш сосед точит на нас клинок, намереваясь отомстить за оскорбление». Йорван всегда был напыщенным дураком», — произнес купец. «Если кому-то сейчас и тяжелее всего, то это Бьорну. Я понимала почти все, что они говорили. Судя по всему, молодой воин был сыном северного вождя, с которым купец водил знакомство. Не то чтобы меня заинтересовал чужой разговор, просто слушая, я пыталась понять, насколько хорошо уже знаю этот грубый язык, такой же холодный, как и далекий север, куда мы направляемся. Более того, некоторые слова попыталась повторить шепотом, чтобы говор стал чище. Сингурд прав. Мне очень нужно знать язык, чтобы не пропасть в чужом краю, где и так будет несладко. Надеюсь, Альрик, что на обратном пути смогу погостить у вас подольше. В этот раз едва смогу переночевать. Очень тороплюсь домой. — Да по пути надо продать товар, ты же знаешь, что моя жена должна вот-вот разродиться и подарить мне наследника. И я надеюсь успеть к этому дню, да благословят его добрые боги. — Надеюсь, боги в этот раз пошлют тебе сына, — сказал Альрик. Я увидела, как он, окинув палубу взглядом, внезапно остановил взор на мне. Наши глаза встретились, и я поспешила отвернуться. — Что интересного везешь на этот раз? — спросил Альрик у купца, а я все еще чувствовала на себе его взгляд. — Шелка и пряности из Симара, сталь для мечей из Харамунда и много прочего, — ответил Сингурд. — Все самое лучшее, ты же меня знаешь. Я не люблю выбрасывать деньги на ветер и предпочитаю привозить людям те товары, которые им необходимы. — А это что за девушка? — поинтересовался воин. — Рабыня? — Сингурд рассмеялся. «Нет, что ты, это и есть та самая причина, по которой я сделал такой крюк. Купец покосился на меня. Это дочка одного из восточных князьков, с которым твой отец заключил мир. Я везу ее к вам как доказательство того, что этот самый князь будет беспрекословно платить дань и не станет пытаться оказывать сопротивление вашим людям. Узнаю в этом отца». Произнес Алерик и добавил. она хороша. Была бы рабыней, я купил бы ее у тебя». «Говорят, она ведьма», — шепнул купец так тихо, что его слова оказались едва слышны. Я подняла глаза и посмотрела на обоих, при этом, сделав вид, будто ничего не слышала. А если и слышала, то толком не поняла. «Вдруг они что еще обо мне скажут?» «Да не пустые глупости» а что-то важное, что может пригодиться в дальнейшем. Но северяне замолчали. Альрик посмотрел на меня пронзительно, как смотрят на то, что хотели бы для себя. Я принялась рассматривать его в ответ. Что и говорить, молодой воин был довольно хорош собой, с длинными светлыми волосами, спадающими на плечи, и хорошо сложен. В ответ серые глаза, оценивающие, прошлись по моему телу, и я сама себе показалась обнаженной под этим взглядом. Почувствовав неловкость, покраснела и опустила глаза, понимая, что эту битву мне пришлось проиграть. «Если к нам везешь девку, значит, я еще увижу ее, когда вернусь из похода», произнес молодой воин, после чего, попрощавшись с купцом, подозвал своих людей, беседовавших с воинами Сингурда. Вместе они вернулись на свой корабль, трап затянули на палубу, и, оттолкнувшись от бортов веслами, корабли продолжили каждый свой путь. Я на время забыла о произошедшем, понимая только то, что мне еще не раз предстоит встречаться с этим молодым воином, раз я, волею судеб, буду жить в поместье его отца. Спустя несколько дней после этой встречи Корабль Сингурда причалил к пристани небольшого города, расположенного на берегу реки. Деревянные низкие дома, за исключением дома местного вождя, были разбросаны в беспорядке на берегу. Я увидела бродивших у реки гусей, за которыми присматривал оборванный мальчишка, несколько лодок, вытащенных на берег, и небольшое поле с колосящейся пшеницей, желтеющее вдали. В городке мы пробыли два дня. За это время купец распродал половину своих товаров и казался вполне довольным полученной прибылью. Все эти дни я находилась на борту под присмотром кормчего по имени Гринольф. Это был добродушный мужчина в годах. Он даже попытался затеять со мной разговор, но я знаками показала, что не совсем понимаю его речи. Тогда Гринольф заговорил на ломаном общем языке. «Хочешь, научу на нашем говорить?» Я кивнула. «Кто же от такого откажется?» Кормчий улыбнулся и, показав рукой на реку, произнес на северном языке. «Река!» Я кивнула и повторила, старательно выговаривая слова, но, видимо, получилось худо, потому как мои попытки повторить правильно слово рассмешили старика. Он повторил снова, я за ним в этот раз уже стараясь произносить слово лучше. Кормчий удовлетворенно кивнул и продолжил. Так мы и сидели рядышком до самого вечера. По мнению Гринальва, я уже знала несколько сложных фраз и умела правильно, по-северному, здороваться и произносить слова прощания. «С такими успехами к концу нашего плавания будешь маломальски понимать нашу речь». — одобрительно произнес вечером Кормчий на общем. — Уж лучше так, чем ничего. А девка ты, как погляжу, смышленая. Через три дня мы продолжили путь. С того памятного дня Гринальф продолжил заниматься со мной каждый раз, когда появлялось свободное время. А на вопрос купца, зачем это ему надо, Кормчий просто ответил, что я очень похожа на его покойную дочку, которая умерла несколько лет назад. Сингурд пожал плечами, но заниматься нам не запретил. «Учи, если времени не жалко», — благосклонно произнес он. «Пригодится у новых господ. И мне легче, не буду на девку время тратить». Еще несколько дней мы плыли по реке, пока не оказались в устье, где она впадала в море. Погода постепенно испортилась, стало холоднее. Ветер наполнил парус, и корабль северян веселее побежал вперед по морской глади. Уже вовсю чувствовалось приближение осени, но, несмотря на то, что небо постоянно было затянуто темными тучами, благодатные дожди не проливались серой стеной. Над морем постоянно гулял ветер, холодный, порывистый. И не было от него покоя, ни спрятаться, ни скрыться. Я мерзла качками меня утомляла, а северянам было словно бы все равно, сидели себе на палубе и смеялись, радуясь скорому возвращению домой. Одной мне свет был не мил. Мысли то и дело возвращались к родному краю, к семье, которой я оказалась не нужна. Но вот еще спустя неделю вдали показался берег с высокими берегами. Корабль ласточкой побежал над волнами когда, обогнув мыс, судно достигло широкого фьорда. На палубе воцарилось оживление. Сингурт, довольно приосанившись, яростно рявкнул, перекрикивая вой ветра. «Скоро будем дома! Да предадут боги быстроты нашей ладье!» Ему ответил дружный хор голосов, а я, запрокинув голову, рассматривала скалы, которые поднимались словно к самому небу. На одной из вершин вдруг разглядела небольшой дом и решила было, что мы прибыли на место. Но, к моему удивлению, корабль поплыл дальше, и, обогнув скалы, мы оказались около пологого берега с разбросанными по нему маленькими рыбацкими хижинами. Увидев приближающееся судно, рыбаки покинули свои дома и вышли посмотреть на прибывших. Люди Сингурда вывесили на борт щиты перевернув их в знак мира внутренней стороной и направили судно к длинному высокому причалу, поднимающемуся на сваях над водой. Опустив трап, северяне сошли на берег, и в этот раз я была вместе с ними. На борту осталось несколько человек из дружины, среди которых был и мой учитель, Кормчий Гринальф. Я кивнула ему на прощание, и он, с улыбкой вскинув руку, махнул мне в ответ. Уже ступив на каменистый берег, я огляделась. Весь берег, кроме песчаной полосы, на которой стояли домики, был буквально испещрен скалами и усыпан огромными валунами. Вдалеке темнела стена деревьев, кряжестых, от того, что приходилось расти на постоянно продуваемой морскими ветрами земле, но невероятно густых и крепких. Пока я осматривалась, Навстречу прибывшим северянам высыпали люди. Сразу стало понятно, что Сингурда здесь прекрасно знают. Рыбаки бросились к нему, крича на северном языке так быстро, что я и слов толком почти не разобрала. Окружив купца, люди принялись осыпать его и его людей вопросами. И пока они разговаривали, я стояла в стороне ото всех и смотрела на море, заметив, что полоса горизонта начала темнеть а над поверхностью воды сгущаются со стремительной быстротой сизые, переполненные влагой тучи. Судя по сильным порывам ветра, собирался шторм. Тот самый, который нам повезло избежать в пути. Не как северные боги были на стороне своих детей, расподарили купцу и его кораблю безмятежное плавание. Сингурд, словно вспомнив обо мне, нашел меня взглядом и подозвал, взмахнув рукой, и указывая на широкую тропу, что пряталась за камнями и была неразличима со стороны моря. Простившись с рыбаками, мы поспешили по широкой притоптанной тропе в сторону леса. Постепенно каменистый берег сменился изгородью деревьев, а затем лес как-то незаметно, будто присел, и вместо деревьев вверх поднялись кустарники, колючие и неприглядные. Мы шли и шли, поднимаясь в гору, И я успела устать, когда тропа вывела нас на вершину утеса, и в шагах в двух стах показался высокий добротный чистокол в два моих роста высотой. За этой стеной тянулся к небу сизый дым, но сами дома были скрыты от взглядов. Сингурт остановился, велел своим людям идти вперед, а сам дождался, когда я поравняюсь с ним, и с улыбкой на общем языке произнес. «Добро пожаловать в Хараньёль», после чего широким жестом обвел границы поселения. «Сейчас ты увидишь нашего короля, Харльда. Будь почтительна, девушка, Помни о том, кто ты и кто он». Ворота оказались приветственно распахнуты, и мы беспрепятственно прошли в северный городок. Пока мы шли по широкой утоптанной дороге, я успела насчитать с добрый десяток домов. Крепких и совсем не похожих на мой родной дом. Перед каждым домом был небольшой двор, по которому бегали куры. Несколько раз нас собаки. В маленьких огородах копошились женщины. На крыльце я увидела дряхлого старика, точившего нож. Еще на одном дворе двое ребятишек, одетых лишь в рубашки до да штаны, играли во что-то похожее на лапту. Завидев гостей, все жители городка приветственно кивали. Кто-то даже выходил навстречу, здоровался с купцом, и мы шли все дальше, пока не остановились перед домом местного вождя или короля, как было принято называть князя у северян. Дом у местного князя был на заглядение: Высокий, с огромной дверью, украшенный замысловатыми рунами, длинный, словно северный корабль. Встречать гостей вышел сам король, уже не молодой, но еще статный мужчина, с длинными светлыми волосами и бородой, заплетенной в косу. На нем были добротные одежды, украшенные вышивкой, и широкий пояс с длинным кинжалом в расписных ножнах. У северянина было простое лицо. Горбатый нос, голубые глаза и тонкие губы, растянутые в улыбке. Глаза мне его понравились. Смотрелись совсем без злости, как-то по-доброму. Вместе с вождем гостей вышла встречать красивая молодая женщина с роскошными волосами цвета пламени. Две косы, толстые, как змеи, стекали по ее груди, и я невольно залюбовалась дивной красотой женщины. Мне показалось, что я никогда не видела никого прекраснее ее, но большие голубые глаза глядели с холодом зимы, а улыбка, украсившая уста, показалась жестокой и неискренней, словно ей и дело не было до гостей. Я как-то сразу поняла, что эта красавица — жена короля. Да и одета она была так, как не наряжают даже самых любимых рабынь. И украшения на ее руках, шее и даже на волосах свидетельствовали о высоком положении северянки. Подле короля, прячась за его спиной, стояла девочка лет семи. Я решила для себя, что она, скорее всего, его дочь. Сразу было заметно, что Харальд искренне рад прибывшим. Он поздоровался со всеми и обнялся с купцом, после чего широким взмахом руки пригласил всех пройти в дом. На меня пока никто не обращал внимания. Разве что один из людей купца жестом велел идти вместе со всеми, и я, не смея ослушаться, вошла в дом. Внутри находилось помещение, чем-то напоминавшее сене. Дальше за дверью открылся широкий зал, настолько огромный, что вмещал в себя ряд длинных столов и лавок. Я увидела очаг, в котором горело пламя. Он был расположен в центре зала, весело трещал и наполнял дом теплом. Дым, поднимаясь вверх, убегал через отверстия в крыше. Люди Сингурда первым делом сняли оружие и сложили на стол, стоявший у стены. Я же, спрятавшись было в тени, огляделась, замечая высокие столбы, которые поддерживали двускатную крышу и были украшены замысловатой резьбой, изображавшей странного вида существ, похожих то ли на змей, то ли на ящериц и имевших широкие крылья. Существа мне сразу не понравились чего то я решила, что это северные боги, которые призваны охранять дом от бед. Да только сами боги казались пугающими. Пасти у тварей были раскрыты, и из них торчали длинные языки и огромные, похожие на кинжалы, клыки. Стены зала украшали деревянные щиты и довольно богатая коллекция холодного оружия. Вероятнее всего, эти мечи были добыты в набегах, или в схватках с противником, но выглядели они очень внушительно. Люди купца сложили оружие и расселись по скамьям. Я так и осталась стоять в углу, продолжая с любопытством осматриваться и пытаясь прислушаться к разговорам. Сингурд занял место по правую руку от хозяина дома, по левую расположилась его жена и маленькая дочь. Появившиеся, словно из ниоткуда рабы, торопливо накрывали на стол, и разливали пиво. Они были добротно одеты и приветливы, работали слаженно и быстро, так что уже скоро столы буквально ломились от яств и угощений. Я долго стояла в ожидании, что меня представят вождю. И вот это, наконец, произошло. Не сразу, но увидела, что купец машет мне рукой, подзывая к себе, и сжав свой узелок, поспешила к месту, где сидел вождь. Тут же воцарилась тишина. На меня обратили внимание, а сам северный король смирил любопытным взглядом, словно оценивая новую рабыню или товар, проверяя его таким образом на ценность. И, кажется, увиденное Харльду понравилось, потому что губы его тронула довольная улыбка, а глаза сверкнули из-под густых бровей. «Так это ты и есть дочка Свена?» спросил Харальд, после чего повернулся к жене и добавил, обращаясь непосредственно к ней: "Смотри, Хельга, она настоящая красавица". Северянка молча подняла на меня взгляд. Мне от чего-то стало неуютно под этим взором, полным холода и снега. Но тут женщина мягко улыбнулась и согласно кивнула. "Как тебя зовут?" спросил Харальд на общем языке. "Дара" ответила я, склонив почтительно голову, а про себя отметила поразительное сходство молодого воина, встреченного нами несколько дней назад на реке, с северным королем. Хотя черты у Альрика были намного тоньше, и он был привлекательнее своего отца, но все равно очень похож на вождя. Судя по возрасту королевы, Хельга была матерью только девочки, значит, у Альрика была совсем другая мать. Какая судьба ее постигла, я знать не могла, но чего то решила, что женщина, скорее всего, умерла. Но, возможно, Харальд, как и многие мужчины до него, взял себе в дом молодую жену и развелся с прежней. На севере это было в почете. «Я рад, что ты приехала!» — милостливо произнес Харальд, удивляя меня своими речами. «Будешь подругой моей дочери!» А то ей, бедняжки, совсем одиноко здесь. Девочек ее возраста совсем мало, и они не подходят ей в подруге по своему положению. Другое дело — княжна. Так что ты вовремя появилась у нас. Твой отец сделал хороший выбор. Я надеюсь, ты знаешь многое из того, что положено знать и уметь женщинам, и будешь обучать мою Аздис». Я поклонилась и бросила взгляд на дочь короля. Девочка ответила мне молчаливым взором, но не сказала ни слова, лишь покосилась на мать, словно ожидая ее одобрения. Рыжая королева севера благосклонно кивнула, и Аздис улыбнулась, отчего личико ее словно осветилось мягким светом. «Будешь спать вместе с дочерью в ее комнате», — добавил вождь. «Пока поешь, а потом Аздис покажет тебе, где ты будешь жить». Я еще раз поклонилась, благодаря короля за доброту, когда внезапно почувствовала, как кто-то берет меня за руку. Вздрогнув, повернула голову и увидела маленькую дочь вождя. И когда только девчонка успела подойти? Рыжеволосая, как и ее мать, с забавно вздернутым кверху носом, девочка оказалась довольно приветлива. Она улыбалась мне и кивала на стол. Я позволила ей отвести меня, и усадить на скамью в отдалении от мужчин. По знаку маленькой хозяйки дома рабы налили мне вина и поставили передо мной пустое блюдо. Девочка еще раз улыбнулась мне и вернулась за стол к матери. Решив не тратить время зря и утолить голод, я взяла со стола кусок мяса, овощей и хлеба и начала есть, прислушиваясь к разговору вождя с купцом. Голоса Сингурда и Харальда были едва различимы в общем шуме, и мне стоило определенных усилий, чтобы поймать долетевшие до меня обрывки фраз, сложив которые я имела представление о теме их разговора. «Мы встретили по пути сюда Альрика», — сказал купец. «Он очень возмужал, стал настоящим воином, как и его отец и брат». Я подняла глаза и посмотрела на короля, когда вдруг заметила, что от слов купца ему явно стало не по себе. Меня еще на корабле заинтересовал этот вопрос. Что произошло, что и молодой воин, и теперь его отец-вождь, так резко реагируют при упоминании о брате Альрика? Где он? Тоже плавает по морям и рекам и грабит честных людей? Или отделился от отца и живет своим домом? Набивая полный рот тушеным мясом, я продолжала слушать. «Как дела, у Бьорна? спросил Сингурд, уже обращаясь к Хельге. «Он все еще живет с затворником?» «Да. И до сих пор не хочет возвращаться», — ответила она. У жены вождя голос оказался довольно мелодичным, подходившим к ее яркой внешности. «Ему, наверное, тяжело справляться со всем одному», — продолжил купец. «Неужели никто не ходит к нему, чтобы помогать?» «Мы не общаемся», — ответила Хельга. «Он сам так решил. И пока не передумает, все просто бесполезно. Ты же прекрасно знаешь, как бьорну прям. Но продукты и смену одежды ему относят раз в неделю и оставляют в доме, пока он отсутствует. Гостей он тоже не привечает. Совсем одичал». Слова красавицы-северянки вызвали во мне интерес. Все же я оказалась права, этот Бьорн живет неподалеку, но своим домом. Возможно, он в ссоре с отцом, оттого и поселился отдельно. Впрочем, мне-то какое дело до отношений между Харальдом и его детьми. Не надо совать свой нос туда, куда не просят. Мне бы домой вернуться. Вот и все мечты. А пока надо приспособиться в новом мире среди совершенно чужих и незнакомых людей. Я продолжила есть, а Сингурт кивнул и сменил тему, продолжив нахваливать младшего сына короля. Наевшись, я отодвинула опустевшее блюдо и сыто улыбнулась, когда возле меня снова появилась Аздис. Она умела удивительно бесшумно и быстро передвигаться. Стоило запомнить это. Девочка указала в глубину зала, куда-то за его пределы, и на ломаном общем позвала следовать за ней. Я тяжело встала, сытость приятной тяжелила желудок. Все же, когда ты сыт, многие беды отступают прочь. Встретили меня хорошо. Возможно, жизнь здесь не будет так ужасна, как я представляла себе, пока плыла на корабле купца. Возможно, я даже смогу подружиться с Аздис, и не только с ней. Выпитое вино горячим потоком разливалось по венам. Я внезапно поняла, как сильно устала и как отчаянно хочу спать. Поэтому с готовностью последовала за маленькой северянкой в темноту, за которой оказался узкий коридор и множество дверей. А здесь открыла одну из них, и когда мы вошли внутрь, указала рукой на лавку, сказав: "Будешь спать здесь. Вещи положи вниз". Кивнув, я огляделась. Комната была маленькой, но уютной. За распахнутыми ставнями через окно, затянутое обычьим пузырем, открывался размытый вид на двор. Помимо моей лавки, застеленной шкурами, здесь находилась кровать и стоял сундук, в котором хранились вещи девочки. — Если хочешь, можешь отдохнуть, — сказала она, и я, кивнув, поблагодарила маленькую госпожу, после чего присела на лавку, чувствуя, как сильно хочу спать. Сытость лишь добавила усталости. А потому, не особо споря с Аздис, я скинула верхнюю одежду, сложив ее на сундуке, сунула под лавку тощий узел с пожитками, а сама легла, накрывшись одной из шкур. Я провалилась в темноту без сновидений, радуясь только тому, что лавка подо мной не качается и что больше я не буду спать на палубе корабля.